Дивноморск, 2017. Геннадий, заметив, как быстро закрылись глаза Ларисы, подумал, что опасное приключение явно шло ей на пользу. Она похорошела, хотя нервы, голодание и беготня должны были привести к противоположному результату. идея отыскать сокровища полностью захватила женщину, и он был этому рад. Во всяком случае, Ее больше не тревожили мысли о Стасе. «Спи, дорогая!» Мужчина нежно прикоснулся к ее медным волосам, но она даже не пошевелилась. И Геннадий, аккуратно закрыв дверь номера, пошел искать Зураба. Тут возился на кухню вместе с женой, помогая ей готовить еду и давая наставление, сколько специй класть блюда для постояльцев, хотя Манана в этом не нуждалась. — О, дорогой! — воскликнул он, увидев приятеля. — Как номер, как обед, всем ли довольны? — Лучше вы не желали, — признался Геннадий. — Правда, скажу тебе честно, я постоялец беспокойный. Кавказец понял его с полуслова. — Что, кроме машины? Быстров посмотрел в маленькое окошко на узорчатые листья инжира. — Твой катер. А дутловатое лицо оставалось невозмутимым. «Проедешь до яхт-клуба. Это пару километров. Я позвоню сторожу. Он покажет, где ангар с моим красавцем. Надеюсь, ты его не угрохаешь?» «Ни в коем случае», — пообещал Геннадий. «Мы уйдем на рассвете. Машину я оставлю в яхт-клубе, а катер пригоню дня через три. Только Зураб...» «Обижаешь?» — процедил кавказец. «Зураб добро помнит. Ни одна живая душа об этом не узнает». «Отлично!» Геннадий похлопал его по широкой потной спине, обтянутой белой майкой. «Сторожу, позвонишь в полночь. Спасибо тебе». Кивнув Манане, лицо которой почти полностью скрывал платок, мужчина вернулся в номер. На его удивление Лариса не спала, просто лежала на кровати с открытыми глазами. «Эта мысль не дает мне покоя», — призналась она, — Беря горячую руку Геннадия в свои потные ладошки. Вроде прикорнуло. И приснилось мне, как мы бегаем от солдат Митридата, преследующих нас, за то, что хотим украсть сокровища. Не украсть, а вернуть. Поправил Быстров и присел рядом. «Завтра начинаем поиски». Зура подолжил мне свой катер. «Там есть подводное снаряжение». «Если корабль действительно существует...» и покоятся на том месте, мы его найдем». Лариса прижалась к нему и вздохнула. «Ты никого не видел?» «А кого должен был видеть?» — удивился Быстров. Она с удивлением посмотрела на него. «Наших преследователей. Мне кажется, они сидят за каждым кустом. Наблюдают, выжидают». Быстров усмехнулся и погладил ее по волосам. «А зачем им наблюдать? Проще вломиться сюда и захватить нас». «Нет, здесь никого нет. Это плод твоего воображения». Женщина поежилась. «Говорю тебе, у меня такое чувство. Ты ошибаешься». Он привлек ее к себе. «Лариса, милая моя, я знаю, ты не позволишь мне говорить о своих чувствах, но все-таки скажу. Ничто не может помочь мне справиться с любовью к тебе, а ты будто ничего не замечаешь. Неужели ты так безжалостна, Лариса?» «Неужели у меня нет ни малейшего шанса?» Красовская покачала головой. «Нет, и ты должен меня понимать. Я очень благодарна тебе за все, но кроме благодарности ничего не чувствую. Прости меня, пожалуйста. Может быть, потом...» Он нервно глотнул, усмехнулся. «Спасибо, что дала мне хоть какую-то надежду. Но на твоем месте я бы не стал ждать». «Последние события научили меня. Ничего нельзя откладывать на завтра, потому что завтра нас может просто не стать». Она вздрогнула всем телом, заморгала, заёрзала. «Ты сказал, нам ничего не грозит». «Я сказал, что сейчас мы вне опасности», — терпеливо пояснил он, подавляя раздражение. «Сейчас? Это в данную минуту. Но я не ясновидящий и не знаю, что будет потом». Вот почему на рассвете мы отправимся на поиски. Красовская тихонько застонала. Боже, опять побег. Я думала. Странно, что тебя успокоили мои слова, процедил Геннадий. За нами погоня, и я не думаю, что ее отменили. Да, пока преследователя здесь нет, но мы должны опережать их хотя бы на шаг, чтобы золотой конь не ушел за границу. Мужчина пожал ее руку, холодную как лед. Раздражение постепенно утихало, и в его голосе появились прежние ободряющие нотки. «Давай будем мужественными. И теперь постарайся уснуть». «А я последую твоему примеру. Диванчик давно зовет меня в свое объятие, в отличие от тебя. Спокойного сна». Женщина слышала, как Геннадий принимал душ и как ворочался на диване. Она закрыла глаза и попыталась уснуть». Теперь у нее это получилось. Утром Ларису разбудил запах кофе. Она вскочила и накинула халат, висевший на спинке кровати. Быстров, уже умытый, рассматривал что-то на планшете. Манана, строгая, подтянутая, накрывала стол. Кроме внушительного кофейника, она принесла тарелку с тостами, сыром и колбасой. «Спасибо», — сказал Геннадий Грузинке, — никак не отреагировавший на его благодарность, и, обернувшись, увидел свою спутницу, как спалось. «Чудесно!» — Лариса в восхищении закрыла глаза. «Мне кажется, эта кровать самая удобная!» Ей показалось, что после этих слов Манана чуть улыбнулась, так, слегка, уголками губ. «Который час?» — на улице еще темно. «Четыре!» — отозвался Геннадий с набитым ртом — «Принимай душ и садись завтракать. На все про все у нас полчаса». «Я не задержу». Она скрылась в ванной и вскоре зажурчал душ. Красовская не обманула. Через десять минут она вышла, уже одетая в нелепое ситцевое платье с подсолнухами. Геннадий прищурился, оглядев ее. «Ты неплохо выглядишь даже в этом. Угощайся». «Спасибо». Лариса сделал глоток кофе с густой пеной, Именно такой капучино она любила, и хозяева словно знали об этом. Значит, путешествие продолжается. Продолжается. Зураб и тут помог нам. Не без гордости заявил Быстров. Видишь, сто друзей иметь действительно лучше. Красовская откусила кусочек румяного тоста. Это верно. Стас тоже так считал. Но не мог похвастаться их количеством, с удовольствием констатировал Геннадий. С кем он дружил, кроме меня? Мне это неизвестно. Ладно. Лариса допила кофе и встала. Пойдем. В дверь постучали. Настойчиво, требовательно. Послышался громовой голос Зураба. Но «Ну, где вы там? Карета подана. Идем. Откликнулся Геннадий, и вскоре они с Ларисой стояли возле старенького внедорожника кофейного цвета. «Эта колымага заводится и летит, как антилопа», — сказал Зураб, комично подтверждая жестами каждое слово. «Не смотри, что видок у нее не первой свежести». «Знаешь, своему другу я никогда бы не подсунул дерьмо. Мамой клянусь». «Верю», — кивнул Быстров, и залез на водительское сиденье. а «Акваланги в порядке?» «Да, в каюте катера. Ты знаешь», — кивнул Грузин. «Сторож предупрежден». Он помог Ларисе сесть рядом с Быстровым и оскалился, показав большие желтые зубы. — Ну, дорогие, желаю успеха и не прощаюсь. Уверен, у вас все будет хорошо, и вы еще навестите дядю Зураба. Мужчины пожали друг другу руки, и внедорожник тронулся с места. Кавказец не обманул. Машина летела, как птица, легко набирая скорость. ларису немного укачала, и она задремала. Проснувшись только тогда, когда Геннадий потряс её за плечо: "Вставай, Соня, мы приехали". Красовская выглянула в окно. Внедорожник въезжал в ворота с табличкой "Яхт-клуб". Сухонький старичок с клинообразной бородкой доброжелательно махнул рукой. "Зура предупредил. Катер вернем дня через три», — бросил ему Геннадий. "Он в курсе. Машину ставьте сюда". Распорядился старичок, направляя автомобиль на стоянку. «Видимо, заберете красавца тоже дня через три». «Все верно». Лариса заметила, что Быстров выглядел озабоченным и нервничал, но не удивилась. В конце концов, он тоже не железный, хотя и мужчина, в отличие от нее. «Где ангар?» Господин с кленообразной бородкой повел их по причалу. «Вот и он. Железные ворота оказались уже открытыми». «Ибостров кивнул Красовской. Залезай. Счастливо прокатиться!» Старичок улыбнулся. «Только не потеряйте эту машинку. Зураб ее так дорожит». «Не потеряем». Геннадий отвечал растерянно, словно думал о чем-то очень важном. И Лариса погладила его по плечу. «Волнуешься? А ты как думаешь? Руки его тряслись, когда он пытался завести катер. Черт! Ну почему он не заводится?» Неужели этот олух-зураб не залил горючее? Он бы вспомнил об этом. Красовская прислонилась к нему, стараясь его успокоить. «Не волнуйся. Ты всегда хорошо разбирался в технике», — так говорил Стас. «Стас, Стас! Вечно этот Стас!» Геннадий стукнул по мотору, и он заурчал. «Ты смотри, сработало!» Он аккуратно вывел катер из ангара, и они полетели по водной глади, не потревоженной даже рябью. Солнце только пробуждалось ото сна, окрашивая горизонт в розовый цвет. И я хотела спросить. в Лицо Геннадия было таким злым и озабоченным, что женщина боялась лишний раз побеспокоить его. «Откуда ты знаешь, куда нам нужно плыть? Мы знаем место только примерно. Для более точного определения нужны навигационные приборы или карты». «Допустим...» «Я все уже вычислил. Иначе какого черта поперся бы с тобой в открытое море?» Процедил Быстров. «Хорошо. Ты молодец». Лариса взлохматила волосы. «Еще один вопрос, пожалуйста». «Ты уверен, что мы справимся вдвоем?» Я уже ответил. Геннадий словно выплевывал слова. «Все под контролем. Иначе какого черта?» «Я все поняла. Не ругайся». Женщина присела в уголке, поджав ноги. Минут двадцать катер несся по совершенно пустому водному пространству. Не было даже одиноких лодок рыбаков. Лариса снова почувствовала себя маленькой и одинокой. Быстров, вероятно поглощенный предстоящим событием, отстранялся от нее, и женщина видела. Она уже не вдохновляла его, а раздражала. Когда на горизонте, все больше бледневшим, С восходом солнца показались очертания яхты. Красовская улыбнулась, с завистью подумав о ее пассажирах. Наверняка это богатые люди, которые путешествуют по морю с комфортом. Им неведомо безделье, одиночество, отчаяние. Впрочем, почем знать? Говорят, богатые тоже плачут. Катер все ближе подбирался к яхте, и Лариса залюбовалась ею. Она немного понимала в них. и сразу определила, что это белоснежная красавица, крейсерская яхта, оснащенная мощным мотором и предназначена для передвижения по морю. Какая красовская хотела сказать, что яхта прекрасна, но осеклась. Геннадий пришвартал катер к боку белоснежного чуда, называвшегося Анастасия. «Ты ты что делаешь?» — почуяв неладное... Лариса поднялась, бросилась к нему, сжав кулаки, и остановилась как вкопанная, увидев женщину в белом летнем платье, подходившую к мостику. Она помахала Быстрову полной обнаженной рукой, и Геннадий ответил. «Здравствуй ты», — обратилась она к Ларисе. «Ну что, стоишь как мумия египетская? Проходи». Красовская схватилась рукой за сердце, колотившаяся, как муха, запутавшаяся в паутине. «Милена? Что ты здесь делаешь? Узнаешь свое время. А пока поздоровайся с Вадимом. У нас тут все запросто, по-семейному». Родственница хихикнула. «Вадим, оторвись от чтения и подойди сюда». Красовская перевела взгляд на шезлонг, стоявший возле борта. На нем безмятежно растянулся Вадим, грея свой двойной подбородок. «Здравствуй». Вот и встретились в последний раз. Что-то угрожающее звучало в его голосе, и Лариса, сделав глубокий вдох, прыгнула в лазурную воду. Она постаралась нырнуть как можно глубже и плыть под водой до тех пор, пока хватит воздуха. Но кто-то ударил ее по голове, потянул вниз и не отпускал, пока она не потеряла сознание. Красовская очнулась, увидев себя на кровати, скорее койке, заправленной белой простынёй, напомнившей ей бельё всей больницы в пустой комнате за навешанными плотными белыми шторами окнами. Пол под койкой покачивался, и женщина поняла, что яхта отправилась в плавание. Она приподнялась на кровати, тихо и жалобно скрипнувшей, опустила ноги на холодный пол и прошептала «Господи!» За крошечным иллюминатором синело море с белыми барашками, Красовская бросилась к нему, как к спасательному кругу. Бежать, бежать! И если они недалеко от берега, от иллюминатора неведомая сила толкнула ее к двери, и, к ее удивлению, она оказалась не запертой. Не веря своему счастью, Лариса, стараясь ступать неслышно, вышла в коридор и осторожно поставила ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей на палубу. Громкие голоса остановили ее. «Ты полагаешь, там действительно что-то есть?» Вадим, как всегда, хотел ясности. Быстров ответил, не задумываясь. «По счастью, хозяин нашего предприятия – человек более чем обеспеченный. В нашем распоряжении имеются первоклассные технологические новинки 21 века. Мощный магнитометр, устройство для определения плотности вещества – Самый лучший из поступивших в продажу гидролокаторов. Короче говоря, если корабль, который мы ищем, и в самом деле лежит где-то поблизости на морском дне, мы непременно его найдем. Лариса, преодолев страх, поднялась выше. Стоя на предпоследней ступеньке, она видела палубу и сидевших за столом людей. Перед ними стоял компьютер, и Геннадий нажимал клавиши. На большом мониторе вдруг возникло морское дно. Его рельеф обозначался различными оттенками коричневого песочного цветов. Каменные выступы были светлее, и, вглядевшись в них, Геннадий предположил. «Ребята, кажется, это затонувшее судно. Его борта выделены зеленым. Как можно быть в этом уверенным?» — недоверчиво поинтересовалась Милена. Для неверующих маленькая лекция. Мужчина повернулся к небольшому прибору, напоминавшему мобильный телефон с дисплеем. Это магнитометр. Деревянные части кораблей содержат в себе определенное количество железа, что даст возможность с его помощью определить их точное местонахождение. Но это еще не все. У нас есть и гидролокатор, который позволяет получить запись рельефа морского дна на мониторе, что вы и видели. Вадим прильнул к монитору. «Ты прав», — быстро сказал он. «Я предлагаю начать готовиться к погружению прямо сейчас». «Ты сказал, на яхте ребризеры с электронным управлением, и мы сможем находиться под водой до шести часов». «Ты ведь умеешь пользоваться дайверским снаряжением?» «Конечно, умеет», — вставила Милена. «Давайте скорее работать. Николаев должен позвонить сегодня вечером, а у нас еще уйма дел». «Верно», — согласился Геннадий, и вдруг, вскочив со стула, бросился к лестнице, укрытие Ларисы. Она и не думала прятаться. «Зачем? Куда?» Они были будто изолированы от мира, от мира нормальных людей, которые могли защитить ее. Наша красавица пришла в себя. Быстров, грубо схватив ее за руку, выволок на палубу. «Что ж, тебя как раз тут и не хватало». «Думаю, ты достойна присутствовать на заключительном акте спектакля под названием «Митридат».» «Да, я должна присутствовать, чтобы узнать правду», — прошептала женщина, кусая губы. «Как я понимаю, вы все принимали участие в спектакле, разыгрываемом у меня на глазах. Может быть, расскажете?» «О чем?» — поинтересовался Геннадий, снова усаживаясь на плетеный стул и закидывая ноги на столик, задавая вопросы. — Я удовлетворю твое любопытство. — Красовская хрустнула длинными пальцами с неухоженными ногтями. — Расскажите, как вы убили моего мужа? Геннадий усмехнулся и подмигнул супругам. — Смотрите, она догадалась. А я-то всегда считал ее недалекой красоткой. Короче, дамочкой без мозгов. Какие в изобилии наводняют курортные городки. Лариса пожала плечами. Каждый судит по себе. Я слушаю тебя. Хотя картина начинает проясняться и без твоих подсказок. Ты привел Стаса на яхту почти в бесчувственном состоянии. Только я не знаю, был ли это алкоголь или что-то другое, и почему допрос сторожа ничего не прояснил. Какая проницательность! Изрек Быстров и поскреб подбородок заросшей щетиной. Это делает тебе честь. Да, я притащил Стаса на яхту. А перед этим в кафе подлил ему в чай изрядную долю снотворного. Изрядную, то есть смертельную, понимаешь? Благо кафешка находилась рядом. Ты ее знаешь, забегала в Катри карася. Потом поволок его тело на яхту. Все сторожа там жуткие пьяницы. И верно, какой нормальный человек станет работать за грошовую зарплату. Мне ничего не стоило сыграть пьяного, презентовать сторожу... якобы не допитую бутылку коньяка тоже со снотворным только не в роковой дозе мне позарез нужны были его показания на яхте я подождал пока твой маженё впадет в кому потом изуроддал его лицо и вывел яхту в море прогноз обещал сильный шторм волнение было около двух баллов но я прекрасно плаваю а посему направив яхту в сторону скал бросился в море, прихватив спасательный круг. Его отсутствие никому не показалось странным. Доплыл до берега, переоделся, и через три часа снова пришел в Эллинг якобы забрать друга. Сторож мирно спал, его пришлось будить. Разумеется, он подумал, и я его в этом убедил, что мой друг вышел в море. — Ты действительно считался его другом? — Лариса сделала ударение на последнем слове. а убил его из-за пергамента. «Неужели конь Митридата стоит человеческой жизни?» «Разумеется», — спокойно ответил Быстров, глядя на нее невинными глазами. «Два миллиона евро что-то достоят. Жаль, что я не выудил у Стаса, где он хранит документ. Пришлось задействовать всю вашу семью, даже тебя». Красовская перевела на Милену воспаленный взгляд. «А как могла ты, его сестра?» Родственница прочмокала толстыми красными губами. «А знаешь, смогла, когда мне позвонил Геннадий и попросил во что бы то ни стало заставить тебя расстаться с каким-то клочком пергамента за хорошие деньги, я долго не раздумывала. У меня, между прочим, подрастает сын. Кроме того, нужно было делать операцию на сердце, жил площадь «Если бы ты не упрямствовала в продаже документа, все прошло бы гораздо безболезненнее». Лариса щелкнула пальцами, горько улыбаясь. «Теперь я все поняла. Муж неоднократно давал тебе ключи от квартиры и дачи. Ты сделал дубликаты. Возможно, так, на всякий случай. Не догадывайся, что ими придется воспользоваться. И в один прекрасный день они пригодились». Это ты вынесла из квартиры брата всю наличку, которая, естественно, находилась в шкафу в шкатулке. Потом Покумеков прихватила ценности сдачи. Тебе, позарез, нужно было, чтобы я рассталась с документом, оставшись без денег. Она подошла к ней с неприязнью, посмотрев в круглое лицо. А кто же изображал Стаса, кто воздействовал на мою психику? Актер местного театра. который за деньги готов был сыграть хоть Гамлета, — произнесла Милена нехотя. «Мы объяснили, что нужно делать. Именно он, загримированный под Стаса, поджидал тебя на даче. Именно он сидел возле дома и мелькал в толпе, когда задавили профессора. Серебристая машина, кстати, наш ему подарок. Вы хотели сломать меня выстрелом и тюрьмой, свести с ума, чтобы положить в психушку что и было сделано — выведать, где пергамент, а потом либо уничтожить, либо объявить недееспособной и оставить гнить в стенах больницы до конца дней, — выдохнула Лариса. Здорово придумано. А когда даже под гипнозом я почему-то не раскололась, ты вступил в игру, якобы спасая меня и добился своего. Я рассказал о документе. «А кто же убил Притулу? Или как его там? Кто задавил Зенина?» «Гена, неужели ты докатился до такого?» Быстров отвел глаза. «Но только на секунду. Понятие совесть улетучилось при мысли о гонораре за сокровище». «Зачем я? На примете был один киллер». «Скажи, антикварная мафия действительно охотилась за мной?» — спросил Лариса. Или я чуть не попалась на вашу удочку? Антикварная мафия держала под контролем наши действия. Вдруг подал голос Вадим. Откуда бы взялся такой гонорар? Два миллиона евро. Сама виновата, что не захотела продавать за миллион. Он повернулся к Геннадию. По-моему, мы заговорились. Пора начинать работать. Ты не забыл, что нас ждут к вечеру с находкой? Кстати... Ты действительно все хорошо просчитал. Я просчитал самое главное. В руке Геннадия появился пистолет. Милена и Вадима отпрянули к борту яхты. 2 миллиона плохо делится на три. Он усмехнулся, направил пистолет на Вадима и выстрелил. Муж Милена упал на палубу яхты, обогряя ковер своей кровью. Милена молитвенно сложила руки. А на две части... — На две, Гена. Это по миллиону евро каждому. — Тоже не делится, — спокойно отозвался Быстров. — Ты и твой муженек почти ничего не делали, и такую сумму не заработали. Так что прощай. Говорят, браки заключаются на небесах. Секунда, и Мелена упала рядом с Вадимом. Как считал героя Генри, акула Дотсон, помнишь, боливару не снести двоих. а троих тем более. На ее удивление он выкинул пистолет в море. Кстати, никакого корабля тут нет, я их обманул. По моим подсчетам, он значительно дальше, и меня там ждут. Одного. Ты можешь быть свободна? Свободна? Красовская подошла к борту, стараясь не смотреть на посиневшее лицо Милены. Это ты называешь свободно Как же я доберусь до берега? — Надеюсь, никак, — усмехнулся Быстров. — Если не произойдет какое-нибудь чудо, но чудеса случаются очень редко. Во всяком случае, сегодня вряд ли. — Ну, вперед, дорогая, я тороплюсь. Может быть, тебе придать ускорение? Лариса подняла глаза к небу. Оно было безоблачным, голубым, безмятежным. Солнце светило и грело во всю мощь. Сто сорок солнц. И Красовская поняла... что шансов у нее нет. Берега не видно, сколько ей придется плыть, знает один бог. А потом она бессилит, без воды еды, и произойдет это очень скоро. Уж солнце постарается. Да иди ты уже!» Быстров подтащил ее к мостику и столкнул вниз. Прохладная вода на миг освежила, придала силы, и Лариса с наслаждением погрузилась в нее с головой. Яхта зашумела, заурчала, будто прощаясь, и, рассекая волны, пошла на север со страшным грузом на борту. Наверное, Геннадий позже избавится от трупов. Впрочем, до этого ей нет никакого дела. Вздохнув и выплюнув соленую воду, она медленно поплыла на юг. Во всяком случае, ей так показалось, что на юг и к берегу. Мокрые медные волосы, жгло солнце, словно мстя ей за какую-то обиду. Минут через пятнадцать правую ногу свела судорога. Женщина начала терять сознание. Могучее светило сделало свое дело — солнечный удар. На секунду Лариса отключилась, но, погрузившись в воду с головой, снова пришла в себя и, собрав все силы, перевернулась на спину. «Пусть обожжет лицо, это не смертельно». Она была еще с полчаса, больше или меньше, трудно сказать. В затуманенном мозгу одна картинка сменялась другой, и когда послышался шум мотора, ей показалось, что у нее начались галлюцинации. «Стас», — прошептала она, — «это ты?» Ее подхватили чьи-то сильные руки, протолкнули вперед, и вскоре она почувствовала, что лежит на чем-то твердом. «Лариса!» «Лариса, очнись, я прошу тебя!» Знакомый голос, но не голос Стаса, больно отдавался в ушах, боксерским ударом бил по раскалывавшейся голове. ларис это я, Сергей Никитин. Все хорошо, ты спасена». «Сергей!» Красовская силилась поднять руку, но у нее не получалось. «Как ты меня нашел?» «Потом, милая, все потом. Сейчас попей воды и отдыхай». Он поднес к ее губам бутылку, она отодвинула ее и выдохнула. «Быстров! Он там, на яхте! Он убил Милену и Вадима! Он не уйдет!» — пообещал Никитин, прежде чем женщина потеряла сознание.